34. Лили. Тебе нужна новая одежда. Ты подросла, чуть поправилась, и это замечательно. Вчера вечером за ужином я сообщила твоему папе, что заеду в магазин для грудничков перед тем, как отправиться к тебе. Сегодня утром твоя бабушка надела пальто, когда я открывала дверь. «Вы уходите?» — удивилась я. «Еду с тобой». Я запротестовала. «Это займет всего несколько минут. Домой я не вернусь, буду торопиться в отделение. Но ты уже знаешь, до чего она упряма. Головой твоей бабушки пробили берлинскую стену. Наверное. Они все еще живут у нас. Я жажду покоя, хоть иногда, ненадолго, чтобы можно было ни с кем не разговаривать. Не желаю чувствовать себя чужой в собственном доме. Не хочу ждать очереди в душ, потому что твой дед плещется в ванне». Но я перестала сопротивляться. Это бесполезно. Большую часть времени я провожу с тобой. Домой возвращаюсь, только есть и спать. Не так уж все ужасно. Как только мы сели в машину, я поняла. Она навязалась мне, чтобы поговорить без свидетелей. Я смотрела на дорогу, крепко сжимала руль и была готова в любой момент выскочить на ходу. «Хочу поблагодарить тебя за гостеприимство». Для нас очень важно быть рядом с сыном в это трудное время. Ты теперь мама, и не можешь этого не понимать. Он всегда будет нашим ребенком. Время идет слишком быстро. Мне кажется, что он только вчера родился. Я знаю, ты не собиралась жить под одной крышей со свёкром и свекровью, и надеюсь, что мы сумеем хоть немного помочь тебе. Не знаю, заметила ты или нет, я переложила вещи в ящиках детского комода. «Удобнее, чтобы они были подобраны по цвету. Если понадобится совет, обращайся. Ты нам как дочь. Мы здесь и ради тебя тоже». Я сделала потише и поблагодарила ее, чувствуя себя немножко виноватой. «Я вела себя слишком жестко. Твой папа прав, родители просто хотят нам помочь. Я должна сделать над собой усилия и не воспринимать их присутствие как оскорбление. В конце концов, дело не в них, а во мне». Эти люди бывают не тактичными, но намерения у них самые лучшие. Интересно, какая теща получится из меня, когда ты вырастешь? Не исключено, что я буду классифицировать твоих обидчиков по цвету глаз. Эта мысль потрясла меня. Я впервые позволила себе вообразить твое будущее. Магазин уже открылся, продавщица улыбнулась, и я часто здесь бывала, когда носила тебя. Здесь мы выбрали мебель для детской. и большую часть одежды для детей первого месяца, как нам посоветовали. На следующий день после твоего рождения папа купил здесь несколько боди для недоношенного младенца, похожих на кукольные одежки. Поздравляю! Я поблагодарила и занялась делом, надеясь, что она ни о чем не спросит, потому что не знала, как поступить, сказать правду и омрачить обстановку или соврать и почувствовать себя предательницей. Она не задала ни одного вопроса. Я взяла боди, пижаму и лёгкое одеялко, потом заметила потрясающий темно синий комбинезон в белых звездах, к сожалению, на девочку шести месяцев. Угадай, что я сделала. Купила его. На потом.